глава 26 я бросаю коробку с компьютерными играми на полу себя в гостиной и иду наверх принять душ я позднее попрошу маркуса помочь мне перенести письменный стол я рискнула поставить машину прямо перед домом чтобы нам не пришлось его далеко тащить я разочарована из-за того что не нашла блокнот Но, может он находится в потайном ящичке письменного стола снова спустившись вниз я читаю новости и проверяю социальные сети Что там пишут про Джозефа? Хэштег «Убийство в Красном доме». Хэштег «Джозеф чудовище». Выложили фотографии Красного дома и Джозефа в коме. Фотографии нашей семьи сгорели во время пожара, который Джозеф устроил в ту ночь. Но есть нечеткая свадебная фотография моих родителей, которую сделал кто-то из гостей. К моему ужасу я вижу свою фотографию, сделанную парнем из черной машины. Хэштег девочка со змеями. У меня такое ощущение, будто у меня забирают мою жизнь. В дверь стучат. Я замираю на месте. Они выяснили, где я живу? Я смотрю в глазок, это Маркус. Я выдыхаю, открываю дверь и приглашаю его войти. Он долго смотрит на меня, потом обнимает. Это ты, произносит он. В его голосе одновременно звучат удивление и благоговейный трепет. Я видел фотографию. Мне хочется вырваться из его объятий, сказать ему, что со мной все в порядке, и попросить его вести себя со мной так, словно он этого не знает. Но в реальности я начинаю плакать. А начав уже не могу остановиться, из меня потоком льются все слезы, которые только есть на свете. Все эти тайные ложь будто служили затычкой долгие годы, но больше она не держится. И я не могу сдерживаться. Дамбу прорвала, и теперь вода везде. Маркус ведет меня к дивану с цветочным рисунком, мы садимся рядом. Я жутко икаю и даже не могу разговаривать. Мне следовало догадаться, — говорит Маркус. Я думал, что ты, может, сидела в тюрьме. О, спасибо. Выдаю я и хватаю ртом воздух. Но твоей вины ни в чем нет, тебе нечего стыдиться. Я тянусь за бумажным платком и сморкаюсь. Получается отвратительно. Простите, почему ты мне ничего не сказала? Я несколько раз хватаю воздух ртом. Я не хотела, чтобы люди знали, что я — это она. «Это так многое объясняет», — говорит Маркус. «Ева, прости меня. Все получилось так ужасно. Я несколько раз шмыгаю носом. Я не знаю, что делать. Мне очень не нравится, как люди относятся ко мне после того, как узнают, кто я. Как они на меня смотрят. Мое отношение к тебе не изменится, обещаю. Я знаю тебя как Еву. «Пока не высовывайся, никуда не ходи». «Правда, я уже сказал сирене». Я был просто шокирован. «Но мы больше никому не скажем». «Не думаю, что люди узнают тебя по той фотографии. У тебя другие волосы, другой макияж». «Я тебя узнал только потому, что хорошо тебя знаю». «Пожалуйста, только никуда не сбегай. И не нужно снова менять имя и фамилию, хорошо?» «Откуда он знает, что именно это я и хочу сделать?» Если бы не все эти осложнения с Джозефом, я бы именно так и поступила. Я качаю головой. Хочешь, принесу тебе что-нибудь выпить? Предлагает Маркус. Я сморкаюсь. Простите, нет. Мне нужно какое-то время побыть одной. Но в любом случае спасибо. Спасибо, что нормально это восприняли. Маркус уходит, а я чувствую себя голой. Он знает. Сирена знает. Похоже, я не могу четко мыслить. Как мне со всем этим справиться, когда нет Пегги, чтобы мне помочь? Я выглядываю в окно, поблизости никого нет. Поэтому я решаю прогуляться и прочистить мозг. Я не могу вечно скрываться в доме. А вскоре все узнают, что я и есть та самая Селестина, девочка, которая пряталась со змеями. На улице холодно. В воздухе висит влажный туман, темнеет, хотя еще не так поздно. Просто вторая половина дня. Я иду по пешеходной тропе за моим домом, который ведет в поля, а потом спускается вниз к реке. В тусклом свете блестит трава, кажется почти голубой. Какое-то время я иду быстрым шагом, затем перехожу через дорогу и направляюсь к Мейфилду, мимо старого каменного дома, вырезанного в скале. Значит, никакого блокнота нет, и мне негде взять подсказки о том, что случилось в ту ночь, и о том, как попасть на скрытый уровень. Блокнот может лежать в письменном столе, но я не думаю, что потайной ящичек достаточно большой, чтобы он там поместился. Я задумываюсь о том, сколько всего Джозеф может помнить о жизни до аварии. Он сказал, что не помнит тот день. Но может он что-то помнит из того, что происходило до этого. Какие тайны он сможет мне поведать, если мне удастся улучшить способ нашего с ним общения? Должен быть какой-то специалист, с которым я могла бы это обсудить. Например, по общению с полностью парализованными пациентами. Мне нужно поговорить с доктором Патель. Я гуляю уже полчаса или чуть больше, и за это время на улице стемнело, свет с неба ушел. Я разворачиваюсь и иду домой. К тому времени, как я добираюсь до своей улицы, уже совсем темно. Я слышу шорох среди кустов и молодой поросли. Уголком глаза я вижу, как ко мне кто-то приближается. Я резко поворачиваюсь, сжимая ключи в руке. «Кто здесь?» Ева спрашивает голос. Мне в бедро тыкается мокрый нос. О, боже, мумин. Это гончая Маркуса. Да у меня из-за тебя чуть сердечный приступ не случился. Из темноты появляется сирена. Прости, говорит она. В это время один из нас ее обязательно выводит на прогулку. Похоже, ее очень привлекают здешние запахи. Я... Она выглядит смущенной. Я не знаю, что сказать Ева. Все нормально, отвечаю я никто не знает. И это одна из причин, почему людям лучше ничего не знать. Просто относись ко мне как обычно, пожалуйста. Ты уверена, что стоит гулять в темноте? Мне нужно было подумать, темнота меня нисколько не страшит. «Только пусть Маркус не видит, как ты гуляешь в одиночестве», говорит Сирена. «Он и тебе беспокоится». Я в состоянии сама о себе позаботиться. «А беспокойство обо мне не входит в обязанности Маркуса». Но я чувствую, как у меня внутри разливается тепло из-за того, что кто-то волнуется за меня. Я знаю, Маркус бывает чрезмерно заботливым, любит слишком сильно опекать просто. Мне очень жаль, что у тебя была такая трудная жизнь, Ева. Если тебе вдруг когда-нибудь захочется поговорить. Я отмахиваюсь от этого предложения. Но Затем я вспоминаю про письменный стол в машине. На самом деле ты мне можешь кое с чем помочь. Конечно, помогу. Я не хочу оставлять письменный стол в машине на всю ночь. И хотя я не хочу себе в этом признаваться, но сейчас чье угодно общество пойдет мне на пользу, даже если это всего лишь сирена. «Ты можешь помочь мне занести письменный стол моей бабушки в дом?» спрашиваю я, без проблем. Я отпираю дом, беру ключи от машины, открываю пятую дверь. «Какой миленький маленький столик!» восклицает сирена и бросает на меня быстрый взгляд. «Твоя бабушка жила в том доме?» Я киваю. «В красном доме, вместе с Джозефом». Для меня странно так открыто говорить об этом. Просто честно отвечать на вопросы. Мы заносим письменный стол в мою гостиную, а я возвращаюсь за коробкой с фотографиями. Ставлю ее на обтянутую зеленую кожей столешницу. «Присаживайся», — предлагаю я. «Я сейчас чайник поставлю». Я иду в кухню, кладу руки на разделочный стол и делаю три глубоких вдоха. В некотором роде я чувствую облегчение, как бывает, когда ждешь плохую новость и, наконец, слышишь ее. Почти любая новость лучше, чем незнание. Маркус и Сирена знают, что я была Селестиной, и я с этим справлюсь. Я ставлю чайник жду, когда он закипит, и тут слышу звук глухого удара из гостиной. Я несусь туда. Коробка с фотографиями на полу перевернута вверх дном, На ней стоят мумины и сирены и выглядят виноватыми. «Прости, пожалуйста». Сирена наклоняется, чтобы поднять коробку. Из нее начинают сыпаться фотографии. «О, боже, мне так стыдно». Мумин решила ее понюхать и свалила со стола. Я иногда забываю, как высоко она может вытянуться. Она же как маленький ослик. Я опускаюсь на пол и стараюсь не раздражаться. Фотографии везде. Джозеф со стеклянным взглядом, бледный, парализованный. Судя по всему, его фотографировала бабушка Пегги. Каково ей было в самом начале. Она оплакивала своего сына и внука и знала, что их убил Джозеф. Она навещала его в больнице в самом начале. Что она чувствовала? Она никогда об этом не рассказывала. «Мне на самом деле очень жаль, что так получилось», — говорит Сирена. Но я вижу, что ей страшно интересно, и она отчаянно пытается это не показывать. Она помогает мне собрать фотографии, но при этом явно их рассматривает. Я задумываюсь, не сама ли сирена свалила коробку со стола. Мумина от нас отошла и улеглась спать. Сирена резко вдыхает воздух. Она увидела фотографию после краниэктомии. То, где у Джозефа нет половины черепа. Я выхватываю ее у нее из руки. Прости, извиняется она. Я просто помогаю тебе убрать их все назад в коробку. Я прислоняюсь к дивану. Смотри, мне плевать. Не буду, если ты не хочешь мне их показывать. Я вижу, как я не по себе после этой фотографии Джозефа. И внезапно мне это нравится. Я хочу ее шокировать, наказать за то, что хотела их посмотреть. Я беру стопку фотографий и раскладываю на ковре. На них изображены 10 лет жизни Джозефа после аварии. Он постепенно взрослеет. Но его черты лица не меняются так, как должны у взрослеющего парня. Потому что лицо постоянно остается безучастным, а рот всегда приоткрыт. На каком-то этапе ему восстановили часть черепа, но на первых фотографиях он в большинстве случаев в шлеме. На некоторых фотографиях он в кровати, на других одеты в инвалидной коляске. Я вдруг понимаю, почему Пегги не бросила его. Ужасно видеть кого-то в таком состоянии и знать, что о нем некому позаботиться. Сирена тяжело дышит. Даже не верится, что это тот же человек, который придумал такую гениальную игру. Я начинаю собирать фотографии и бросаю их назад в коробку. Мне следовало от них избавиться. Сирена задевает коробку носком. «Подожди», — говорит она, — «там еще что-то есть». Я заглядываю в коробку. Я ничего не вижу. Теперь я хочу, чтобы Сирена ушла. «Я думаю, что здесь двойное дно», — объявляет она. Я повнимательнее осматриваю дно коробки, она права. Внизу лежит кусок картона, приклеенный скотчем к боковым стенкам. Я отрываю скотч и вынимаю кусок картона. «Это блокнот», — шепчу я.